Здесь в частности продавались животные для жертвоприношения. Иноземные монеты менялись на иудейские, имевшие хождение в храме. То есть наличие в храме торговцев и менялщиков было вполне естественным, особенно накануне Пасхи, когда в Иерусалим стекался народ со всей страны, чтобы принести праздничную жертву. Поэтому изгнание из храма да еще с помощью бичей и веревок, могло помешать службе и вызвало бы Вмешательство храмовой охраны. Видимо, описание очищения храма носит символический характер. Евангелисты хотели показать Иисуса как Мессию, власть которого распространяется и на храм. Здесь просматривается убеждение ранних христиан в том, что с появлением Христа наступит конец богослужением по заветам праутсов. В Евангелиях подчеркивается, что первосвященники и законники не признавали Иисуса, выступавшего в качестве мессии и порвавшего с древним культом, более того, стремились погубить его. И, наконец, можно найти подспудную мысль о том, что храмовое начальство боялось Иисуса, ибо мессия стоит выше всех своих врагов. Поэтому последующие трагические события преподносятся не как гибель, а как торжество. По христианской традиции Иисус пришел в Иерусалим накануне Пасхи, чтобы принести себя в жертву, как агнца за грехи людей и создать новый культ вместо религии, основанной на законах Моисея. За два дня до праздника первосвященники, книжники и старейшины собрались для того, чтобы найти способ хитростью захватить и убить Иисуса. Иисус был слишком популярен среди народа, чтобы его можно было схватить открыто. Поэтому его враги обрадовались, когда один из двенадцати учеников Иисуса, Иуда Искариот, пришел к ним и спросил, что он получит, если выдаст своего учителя. Первосвященники пообещали Иуде тридцать сребреников. Иуда стал искать удобного случая для предательства учителя. Все это, по свидетельству евангелистов, было заранее известно Иисусу, ведь он сообщил ученикам, что через два дня во время празднования Пасхи будет распят врагами. Он приготовился к смерти, позволив одной женщине, Иоанн считает, что это была Мария, сестра воскресшего Лазаря, вылить ему на голову драгоценное Миро, словно помазав его тело к погребению ангелисты показывают поведение Иисуса перед смертью, как героя, без страха подготовившегося к тому, что его ожидает. Ежегодно иудеи отмечали праздник Пасхи и опресноков, продолжавшийся в течение семи дней. Так праздновался счастливый исход евреев из Египта. На праздничном пире съедали мясо пасхального агнца, накануне принесенного в жертву в храме, ели опресники, горький салат и пили вино. Иисус пожелал отпраздновать Пасху среди учеников. Евангелист Лука утверждает, что вечерняя трапеза была подготовлена Петром и Иоанном. Лука, глава 14, стихи с 12 по 21. Во время вечери Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Он по очереди омыл ноги учеников и вытир их, тем самым показывая пример смирения. Мытье ног во времена Иоанна входила в обязанность рабов. Он единственный из евангелистов передает это событие. Глава 13, стихи с 1 по 11. Евангелист подчеркивает, что этим поступком Иисус не звел себя до положения раба, поэтому распятие на кресте, бывшее наказанием для рабов, не должно было возмутить верующих. Во время вечери Иисус сообщил своим ученикам, что один из них предаст его. Ученики вопросительно смотрели друг на друга. Один из них, любимица Иисуса, по наущению Петра спросил, «Господи, кто это?» Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». Он обмакнул кусок хлеба и подал его Иуде Искариоту, сказав, «Что делаешь, делай скорее». Никто не понял его, а Иуда под покровом ночи скрылся из дома, чтобы совершить свое предательство.